— Юный господин, вы даже не полностью восстановились. Пожалуйста, вернитесь! Девушка, обладающая вехой гармонии, которая следила за состоянием Нориэля ледяного взора, выскочила наружу вслед за парнем, который вылетел, словно пуля, едва получил записку. — Передай отцу, что я отправился в электру. Скажи, что от этого зависит моя судьба.